Глава тридцать четвертая. Договор. «Отдай взрывчатку, и я оставлю тебя в живых», — сказал я, даже не думая убирать пистолеты. «Ах ты ж дрянь мелкая», — начала ругаться за моей спиной тетя Света, но я не дал ей продолжить. «Заткнись и не мешай нам разговаривать. Вот же дура, все же решила увязаться за мной. Правда, что ли, прикончить ее самому? Сразу избавлюсь от стольких хлопот». «Я расскажу тебе, где она, если ты пообещаешь прикончить маму и положить конец мучениям отца», сказала Даффи, полностью проигнорировав появление рыжей. «Такого поворота даже я не ожидал. Дочь просит, чтобы я убил ее родителей. Но если с отцом еще все было понятно, все же он переродился настоящим монстром... Хотя нет, с матерью тоже все было понятно». Оба родителя оказались тварями, которым не место на этом свете. Если еще и покажешь, где твоя мать, то без проблем выполню это условие. Вот только взрывчатка нужна мне будет прямо сейчас. Без нее я не смогу прикончить твоих родителей. Даффи на мгновение склонила голову набок словно обдумывая мое предложение, а затем... В мою сторону полетело два небольших прямоугольника с торчащими из них осколками энергетических кристаллов. Одновременно с этим прогремел выстрел, оглушая меня. Эта рыжая сука вновь влезла, куда ее не просили. Поймав взрывчатку, я начал разворачиваться, чтобы освободить черепную коробку тети Светы от ее содержимого. Все равно она им не пользуется, но было уже слишком поздно. Целительница стояла со стекленелым взглядом, а из переносицы у нее торчал остро заточенный, тонкий металлический пруд, который пробил рыжую башку насквозь. «Всегда ты сперва делала, а только потом думала. Я же ищейка, и у меня слишком хорошо развито чувство опасности», произнесла дафи сидевшая на прежнем месте. Она лишь склонила голову вбок. На левой руке, под рукавом, У нее скрывался маленький самострел, который и выпустил эту иглу. Выстрел тети Светы угодил совсем рядом с ее головой. Всего в паре сантиметров от головы Даффи в стене имелась дыра от пули. «Я твои условия выполнила, теперь пойдем поищем маму, если она сама нас раньше не найдет», сказала Даффи, вставая из-за стола. Мертвая целительница привалилась ко мне и пришлось отпихивать ее в сторону. Недолго думая, я соединил оба заряда и воткнул в них дуло одного из своих пистолетов. «Беги как можно дальше от этого места. У тебя есть ровно 10 секунд, после чего я нажму на курок», сказал я Даффи и принялся считать. «Больной ублюдок!» выкрикнула девчонка, но все же выбежала из помещения. У нее оставалось всего 6 секунд. Когда время стекло, я нажал на курок. Тело тут же напряглось, принявшись впитывать в себя высвободившуюся мощь. Но все впитать мне так и не удалось. Часть энергии все же вырвалась наружу, круша все вокруг. Заряды оказались достаточно мощными, чтобы разнести кухню и еще несколько близлежащих построек. Помимо всего прочего, взрыв пробил внушительных размеров дыру в палубе этого корыта и, добравшись до плоти Донни, оставил в ней сквозную дыру, которая тут же начала заполняться речной водой. Я каким-то чудом успел ухватиться за торчавший из палубы металлический пруд и, подтянувшись, вылез из дыры. Удалось мне это не сразу. Донне явно не понравилось такое отношение к его туши, и он принялся остервенело трясти базу. Раздался приглушенный рев раненого зверя и булькающие звуки словно в воду, засунули толстую трубу и принялись пропускать через нее воздух. «Живой? Тогда поднимайся и пойдем искать мою мать», подлетела ко мне Даффи и помогла выбраться на палубу. Морф медленно начал погружаться в воду, и сквозь дыру на палубе стала поступать вода. Убежище Макфинли медленно начало тонуть, а значит, мне нужно поспешить. Кто его знает, какая здесь глубина?» Нырять в поисках моего императорского кристалла как-то не хотелось. Да и сперва нужно прикончить Донни, а в том, что смогу сделать это на глубине, я не был уверен. Но кое-что я мог сделать прямо сейчас. «Стой!» – крикнул я дафи и, подбежав к ближайшему борту, просто перепрыгнул через него. Еще в полете, высвободив немного энергии, я пробил дыру в плоти морфа, куда при приземлении провалились обе мои руки. Только так я мог попытаться ощутить, где сейчас находится энергетическое ядро морфа. В столь огромной туше его поиски могли затянуться слишком надолго. Отголоски силы кристалла мне удалось уловить практически сразу. Столь мощное излучение я ощущал впервые. Да если я сейчас попробую поглотить силу этого кристалла, меня попросту разорвет на куски». От этого мое желание заполучить его стало еще сильнее. Теперь, когда я смог уловить мощь кристалла, я легко смогу определить его местоположение, даже если Донни переместит его. «Ты чего творишь?» – спросила перевалившаяся через борт Даффи. Она протянула мне руку, и я с сожалением вытащил свои из тела Морфа, а потом воспользовался предложенной помощью и снова оказался на борту. «Давай за мной». «Здесь есть специальное место, где мама с отцом общаются. Там ты и сможешь их прибить». «Так, значит, ты все же решилась пойти против родителей, маленькая тварь. Нужно было скормить тебя отцу еще в тот день, когда он переродился», прорычала мамочка Сьюзи, и стоявшая рядом со мной Даффи отлетела в сторону, проломив с собой чудом уцелевшую стену. «Ну а теперь я поговорю с тобой о том, «Как ты обращаешься с моим мужем, козел?» Закинув в себя пару осколков ядер, Ванесса дождалась, пока сила растечется по организму, и только после этого коснулась чунли и переместилась. Охота прошла вполне успешно. Им удалось раздобыть семь полноценных ядер и около двух десятков осколков. Этого вполне хватит для полноценного боя. Охотились они до темноты, лишь один раз прерываясь на прием пищи. В городе оставалось много нетронутого добра, поэтому проблем с провиантом у них не возникло. Консервы и галеты без срока давности отлично утолили голод. но ну, а потом вновь началась охота. Местные морфы были какими-то совершенно тупыми. Пёрли на них, даже не обращая внимания, что Ванесса и чунли на пару смогли уничтожить уже больше полусотни их сородичей. Да в любом месте на континенте морфы уже давно бы разработали новую стратегию. А что еще более вероятно, привели пару эволюционировавших особей, а потом и отыскали бы иерарха, если не смогли справиться с проблемой. Складывалось такое впечатление, что среди местных морфов нет ни одного иерарха, а те твари, что эволюционировали, не торопились наращивать свою силу. Подобная охота нравилась Ванессе. Вот только хорошего выхлопа с нее можно было не ждать. Но ничего, она с лихвой вернет все затраты на эту операцию. Только заполучит себе парня. Метка на того изворотливого иерарха была поставлена, и когда придет время, Ванесса обязательно разберется и с ним. Нужно только подобрать подходящий отряд. Переместилась она прямо на то место, где и перебили всех диких. Вряд ли враг решит, что они снова появятся на этом месте. Расчет Ванессы полностью оправдался, и в них никто не стрелял. Тел диких уже нигде не было видно. Скорее всего, здесь поработали морфы, подчистив абсолютно всю органику. Прибор ночного видения работал идеально, после того, как Ванесса заменила осколок на полноценное ядро. Сейчас она видела немногим хуже, чем днем. Защитный периметр отлично просматривался, и сколько Ванесса не вглядывалась, так никого и не смогла увидеть. Стены и наблюдательные вышки были пусты. Ванесса даже решила провести проверку. Она появилась на открытой местности прямо перед воротами, но не последовало никакой реакции. Никто не попытался убить ее или даже тупо прогнать. Неужели местные настолько дерьмово относятся к охране? Тогда что это было днем? почему, а самое главное, каким образом местным удалось перебить всех диких. Через мгновение Ванесса уже была на территории защитного периметра, переместившись прямо в центр небольшой площади. Пара секунд, и так же ничего не произошло. Сколько ни крутила Ванесса по сторонам головой, не смогла заметить ни одного человека, как и Морфа. Защитный периметр был полностью пуст. Не знаю, что здесь происходит, но это место никто не охраняет. Оно совершенно пусто, сказала Ванесса, притащив внутрь защитного периметра и Чунли. Загонщица не произнесла ни слова. Она опустилась на одно колено и коснулась земли ладонью. Ванесса уже знала, что так Чунли применяет свою способность. Каким-то образом через землю она могла находить всех в радиусе сотни метров. Прошло несколько секунд и Дикая просто ушла в сторону перекатом, а в то место, где она сидела секунду назад, упала какая-то очень тяжелая деталь от машины. «Какого черта вы забыли в моих владениях?» – раздался старческий голос. Скорее всего, он принадлежал той бабке-механику, что Ванесса увидела днем. Как Ванесса не старалась, она так и не смогла увидеть, кто это говорит. а потом Ей самой пришлось исчезать, чтобы и ее не прибило какой-то железякой. «Ты знаешь, где она находится?» – спросила Ванесса у Чун Ли, которой еще дважды пришлось уворачиваться. «Пока еще не определила. Дай мне немного времени», – сказала Дикая, уходя от очередной атаки невидимки. На этот раз прилетел огромный гаечный ключ. от чего то защитница периметра совершенно не воспринимала Ванессу в качестве угрозы она попыталась прибить ее всего один раз а вот чунли доставалась по полной хватит скакать словно блохи! просто дайте мне вас прибить вновь раздался голос и вваннесе показалось что она смогла уловить движение под навесом где располагались машины но следующая железяка прилетела совершенно с другой стороны выходи и я выпотрошу тебя вы убили моих подчиненных ответила чунли Так это вы шпионили за нами сегодня днем. Сэм знатно настрелял трофеев. Хорошо, что все тела уместились в одной лодке и не пришлось лишний раз плавать до базы. Во всех лодках, что еще на ходу, барахлят моторы, а я все никак не могу понять, в чем причина. Значит, их основная база находится на воде. Уж не та ли свалка кораблей, которую Ванесса заприметила еще в первое появление перед защитным периметром? Тогда она подумала, что это реально простая свалка из сбившихся в одну кучу гнилых посудин и даже не стала останавливать на ней внимание. А оказывается, что это совсем не так. Нужно больше информации, а для этого необходимо поймать эту тварь, что не перестает швыряться в них разными железяками. Ванесса переместилась на стену и начала наблюдать. С этого места открывался отличный обзор на весь периметр охраняемой зоны это сразу же дало свои плоды ваннеса смогла разглядеть странное искажение пространства что передвигалось под навесом где стояли машины лежал разнообразный инструмент и детали которые сейчас прилетали в чунли выходит бабка просто водит их за нос, применяя какой то оптический трюк недолго думая ваннеса достала пистолет прицелилась и выстрелила искажение на мгновение дернулось а затем и вовсе пропало. Чун Ли взмахнула рукой, и к пуле Ванессы, что вошла к старухе в грудь, присоединился метательный, угодивший куда-то в горло. Но на этом Дикая не остановилась. Выхватив еще пару ножей, она метнулась под навес и принялась шинковать уже практически мертвое тело. «Эти сучки скормят вас своей зверушке», – захлебываясь кровью, смогла выдавить из себя старуха перед смертью. А затем раздался первый взрыв, и Ванессе – Пришлось срочно вытаскивать их. Она так и не увидела, что в одной руке у старухи был детонатор, а во второй – тревожная кнопка, которая подавала сигнал бедствия на базу. «Цела?» – спросила Ванесса у Чун которая тут же плюхнулась задницей на землю, как только Ванесса перенесла их. – Немного кожа на руках опалило, но жить определенно буду. Ты же понимаешь, что это был всего лишь ремонтный цех А основная база находится в другом месте. Не только понимаю, но и знаю, где это место находится». В этот момент послышался сильный хлопок и по окрестностям разлетелся яростный вопль морфа, от которого Ванесса вся покрылась мурашками. «Это что же за тварь должна быть, что способна так орать?» И, судя по всему, звук доносился из скопления тех лодок. Недолго думая, Ванесса активировала свою способность, оставляя Чун Ли в одиночестве. Она должна попасть на ту свалку и разыскать парня. Если он в опасности, то ее помощь может расположить его к Ванессе, а для нее сейчас именно это было в приоритете. Метка на том иерархии держалась замечательно, и поэтому Ванесса при необходимости сможет найти его в любой момент. Теперь он не сможет обмануть её, сменив обличье. Добраться до свалки одним прыжком не получилось. В темноте невозможно было определить правильно расстояние до объекта и поэтому Ванессе дважды пришлось окунуться в ледяную воду. А на третий раз она не достала до борта буквально несколько метров. Но вместо того, чтобы снова оказаться в воде, Ванесса упала на что-то упругое и в то же время мягкое. Сколько она не смотрела, но так и не смогла понять, что же это такое пока не сняла прибор ночного видения. Здесь имелось немало фонарей, и немного света падало даже сюда. Увидев, на чем она стоит, Ванесса начала ругаться, совершенно не сдерживая рвущиеся изнутри слова. Она сейчас стояла на плоти морфа, плоти, которая совершенно точно держала на себе все собранные в этом месте корабли. Это каких же размеров этот морф? А в том, что это только одна особь, Ванесса не сомневалась. Времени на размышления не было, и Ванесса совершила еще один прыжок, оказавшись на палубе какого-то крупного судна. «Добро пожаловать на борт, мамочки Сьюзи! Запомните раз и навсегда, что в этом месте только я могу принимать решение!» Прочла она надпись, просто нарисованную красной краской прямо на палубе. Значит, эта корыто называется «мамочкой Сьюзи». У ее бывшего хозяина явно проблемы с фантазией. Где-то впереди Ванесса услышала устрашающий рев, после которого палуба начала уходить из-под ног. Складывалось такое впечатление, что налетел сильнейший ураган, но это был всего лишь навсего Морф, который и держал все эти суда на своей спине. Теперь он решил избавиться от них и начал принимать активные меры. За ревом монстра Ванесса ничего не слышала вокруг, зато она смогла увидеть несколько силуэтов на противоположном конце этой хлипкой конструкции. И судя по характерным движениям, они сражались. Причем одна из фигур двигалась с такой скоростью, что ее даже не было видно. Лишь редкие остановки позволили Ванессе понять, что там действительно есть кто-то еще. Оставалось только надеяться, что это и был тот, кого она ищет.